27 глава Илья «Чёрт, ты шутишь!» Преодолев первое сногсшибательное впечатление, улыбнулся я и прикрыл глаза, отбрасывая голову назад, упираясь затылком в стену. Глубокое молчание в ответ немного напрягает. «Что?» «Да нет, не может этого быть!» Подобрался, усаживаясь уже нормально на мягком диване и внимательно вглядываясь в некрасивое, но ухоженное и родное лицо. «Ты же сама говорила, что брак — это обуза для двоих, что традиционная семья утратила свое историческое значение, и печать в паспорте не гарантирует любви. Я не понимаю, зачем, мир? Что ты делаешь?» Заговорил, улавливая легкую тень недовольства, промелькнув В глазах это не смешная шутка, флер расслабленности окончательно сполз с меня, обнажая неприглядную реальность. В юности мы все бунтуем, так или иначе. «Но приходит зрелость и с ней понимание смысла жизни, Илья». Спокойно и чуть насмешливо ответила Ирка, делая еще один глоточек своей смолы. «Это с тобой, Илюша. Брак не имеет смысла. Муж из тебя никакой. А мне нужно, чтобы у Федора был отец». Добила она меня окончательно. «Я его отец». Взвыл практически зверем. Ирина поморщилась, будто встретилась с чем-то очень неприятным и, наконец-то, подняла на меня взгляд. «Не начинай! Ну какой ты отец? Субботний папа? Разве мой мальчик подобной участи достоин?» Ее глаза смотрели жестко, в упор, как два дула охотничьего ружья, такие же черные и холодные. Никогда не мог привыкнуть вглядываться в эту бездну без содрогания. Я заботился о нем, не выдерживая ее холодного напора, проговорила, опуская взгляд на свои руки. От чего то судорожно сжимающей несчастную десертную лужечку в кулаке. Еще бы. Но теперь твое общение с ним должно сократиться и постепенно сойти на нет. Мы договорились, что мой муж усыновит Фёдора сразу же после оформления наших отношений». Спокойно высказалась Ирина и сделала последний, на этот раз длинный глоток своего густого и крепкого кофе, в котором нет и крупицы сахара. Ира поставила чашку на блюдце. Глух. Постукнул фарфор. Звякнула входная дверь, выпуская очередного посетителя из прохладного нутра кафе. «Так вот, почему ты не хотела, чтобы я признал сына?» – проговорил с горечью, понимая задним умом, для чего она так поступала. Федор безусловно, прекрасный мальчик, умненький и прикольный. Моя маленькая копия, но только внешне. По характеру он вылитая мама, целеустремленный и упертый». И если в нежном возрасте это было мило, то сейчас в его поступках уже чувствуется сталь. Когда сейчас под чутким руководством мамы он решит прервать со мной общение, то я ничего не смогу ему противопоставить». Ирина смотрела на меня как на идиота, при этом не шелохнув ни единой черточкой точеного лица. Но за ее черным холодом глаз я чувствовал насмешку. «У тебя с ним отношения?» — спросил, ощущая, как змея ревности поднимает голову. Ирина засмеялась в голос, становясь в этот момент нереальной красавицей. «А ты как думал? Я сижу и жду своей очереди?» «Когда ты со всех соберешь по инфекции?» Все еще посмеиваясь, проговорила, откладывая в сторону салфетку, которой вытирала выступившие от смеха слезы. «Да что вам всем сдалась эта фигня? Тоже мне проблема. Неделя антибиотиков и забыли навсегда». Вспылил, уже понимая, что звучит как-то не очень в данных обстоятельствах. «Илюшенька, малыш, вот это и есть то, что отличает мужчину от мальчика родной. Ты не готов брать на себя ответственность?» даже за здоровье своей партнерши. Не говоря уже о жизни и безопасности. Ну какой из тебя муж? «Ты еще не все игрушки поломал, милый, но ну, ничего, не переживай, взрослеть тебе придется, другого пути нет, или сдохнешь, или повзрослеешь, и лучше бы, конечно, раньше, но уж как получилось, еще спасибо, гляди, скажешь, потом». Ирина усмехнулась и собиралась встать, чтобы уйти. «Ну уж нет, объясни, почему сейчас, что произошло?» Я перегородил ей выход, вытягивая ноги и пропуская мимо ушей бабские угрозы. Тоже мне творец, справедливости и носитель правды. Мне сорок лет, и я могу еще родить совместного с будущим мужем ребенка. Пожала плечами Ирина, глядя на меня свысока, несмотря на рост. «А как же любовь, Иришка? Как же без любви?» усмехнулся в ее холодные глаза. «Змеиные!» дрогнуло во мне понимание. «Какая любовь, Илюшенька! Так и... Как мы с тобой не умеем любить людей Зато умеем ценить и работать работу Не волнуйся за меня, милый Откровенно усмехаясь Пропела моя помощница Помощница? Ир? «Постой, а как же работа? Что я буду делать без тебя?» Очнулся я от морока и спросила о главном. Ирка, казалось, получала удовольствие от моего смятения. Кайфовала, торжествовала. «Мне думается, что тебе не стоит волноваться насчет работы. И по поводу того, что я не буду тебе больше помогать». Вот увидишь, все образуется, сказала она и улыбнулась. Черт, к сожалению, вопросом, зачем дочь одного из акционеров банка работает моей помощницей, я не задавался до сегодняшнего дня. Ну, работает и работает. Может, мозгов не хватило на что-то более престижное. Дурак, это у меня не хватило мозгов понять, кто и зачем приставлен ко мне буквально под бок. И если моей шашни с девками никого с Особо не волновали, то недавний залет с кредитом, да и прочие грешки... Она же в курсе всего. Змеище. Удав, захлестнувший меня своими кольцами. Похоже, у меня не осталось ни времени, ни маневра. Нужно звонить папаше. А для этого необходимо договориться с Викторией. Разводом мне родители не простят. Сжав зубы и матеряя всех бак сразу, я гнал назад в Зенигоровскую больницу. Вика разумная девочка. Если предложить ей достаточно выгодные условия, она согласится отложить развод на пару лет. А там или шах, или шаг, как известно. Прорвусь. Но меня ждал облом. Виктории в больнице не было.